Как долго ждать придется того дня, в который ты не веришь, правитель, зависеть будет от самих людей. Вот как! Понтий Пилат возбужденно вскочил, схватился за спинку кресла. Постой, постой! Чтобы такое от людей зависело, это же неслыханно! Я, неверующий в твое учение, постичь этого не могу. Если бы люди могли по воле своей удалять или приближать подобное явление, уж не уподобились бы они богам. Ты в чем-то прав, правитель римский. Но прежде я хотел бы отделить молву от истины. Молва об истине — великая беда. Молва, как ил в воде — что со временем превращает глубокую воду в мелкую лужу. В жизни всегда так. Любую великую мысль, родившуюся на благо людям, достигнутую в прозрениях и страданиях, молва, передавая из уст в уста, вечно искажает во злой себе и истине. Вот к чему я речь веду, наместник. К тому, что те небылицы, лица, которым ты веришь, Есть молва, а истина в другом. Не хочешь ли открыть ту истину? Да попробую, не буду избегать разговора. К тому же я говорю об этом в последний раз. Так знай, правитель римский, промысел Божий не в том, что однажды, как гром в ясную погоду, грянет день, когда Сын Человеческий Воскреснув, спустится с небес править суд над народами, а все наоборот будет, хоть цель и останется та же. Не я, кому осталось жить на расстоянии перехода через город к Лысой горе, приду, воскреснув. А вы, люди, пришествуете жить во Христе в высокой праведности, вы ко мне придете в неузнаваемых грядущих поколениях. И это будет мое второе пришествие. Иначе говоря, я в людях вернусь к себе через страдания мои. В людях вернусь к людям. Вот о чем речь. Я буду вашим будущим, во времени оставшись, на тысячелетия позади, в том промысел Всевышнего, в том, чтобы таким способом возвести человека на престол призвания его, призвание к добру и красоте. В том смысл моих проповедей, в том истина, а не в молве ходячей и не в небылицах всяких, опошляющих высокие идеи. Но путь тот будет чайшем средь всех для рода людского и бесконечно долгим, и этого ты, наместник римский, справедливо опасаешься. Путь этот начнется с рокового дня, с убиения Сына Божия. И в вечном покаянии да пребудут поколения, всякий раз заново содрогаясь цене той, которую я сегодня заплачу в искупление греховности людей, во их прозрение и пробуждение в них божественных начал. На то и родился я на свет, чтобы послужить людям, немеркнущим примером чтобы люди уповали на мое имя и шли ко мне через страдания, через борьбу со злом в себе изо дня в день, через отвращение к порокам, к насилию и кровожадности, столь пагубно поражающим души, не заполненные любовью к Богу, а стало быть, к подобным себе, к людям. «Постой, Иисус, Назарянин!»